Девочки с ее занятий все в поту вылезают, бледные, под глазами мешки. Но у них организм молодой, выдержит, а у нас-то возраст от 30 и старше. Если вдруг после занятия инсульт или инфаркт, кто будет отвечать? В общем, тут я стояла насмерть. Баба Лера при всех ее регалиях в нашем салоне вести стрейчинг не будет. А Изабель все щебечет. — Да ты не понимаешь, у нее уникальная авторская программа. Да у меня, благодаря ей, на всю жизнь пресс как камень, хотя я спортом уже много лет не занимаюсь. Да, пусть тяжело, но все реальные успехи ведь только через пот и слезы даются. И хоть кол ей на голове тиши, никак понять не может, что клиентки в наш салон не за каменным прессом идут, а за комфортом и за релаксом. Изабель вроде... «Бывшая спортсменка?» «А чем она занималась?» Чтобы чуть снизить накал, небрежно спросил Дима. И встретил удивленный взгляд Базановой. «Э, а я вам, наверное, и не скажу. Подождите. Она упоминала ОФП, хореографию, соревнования, нагрузки запредельные. А вот чем именно занималась?» «Правда, не знаю. Однажды ее в лоб спросила». Она отмахнулась, даже говорить не хочу. — Ну, не хочешь и не надо. — Странно, — подумал Полуянов, а вслух высказал предположение. — А может, ей на салон деньги не отец дал, а, допустим, какой-нибудь поклонник? — Я так не думаю, — решительно помотала головой Базанова. — Почему? — усмехнулся журналист. — Потому что Изабель бы этим фактом обязательно похвасталась. — Отрезала Юлия Аркадьевна. Да и нет у нее постоянного поклонника. Так, одноразовые. Такие двести тысяч долларов не подарят. Настало время перейти к ключевому моменту. И Дима внимательно посмотрел на Юлию Аркадьевну. «А Изабель говорила вам, что баба Лера, она же заслуженный мастер спорта и кандидат наук Валерия Константиновна «Наконечная», Неделю назад умерла. — Ой! — искнула Юлия и поспешно перекрестилась, пробормотала растерянно. — Пусть земля ей будет пухом. Почему вы сразу не сказали? А я про нее гадости говорю. И, смущенно потопив голову, добавила. — Нехорошо, конечно, так, но, может, и к лучшему, что наш с Спор сам собой разрешился. — Вы знаете, кто это? — Полуянов протянул Юлии пресловутую фотографию. Та недоуменно уставилась на снимок. «Так это она и есть?» «Баба Лера?» «Но только выглядит очень странно». Прищурилась, вгляделась, отшатнулась, взглянула на Диму с ужасом. «У нее глаза неживые». «Ну да». «Она мертвая», — отозвался журналист. Ну кто это сделал и зачем?» — прошептала Базанова. «Вопрос» — развел руками Полуянов. «Вы меня, что ли, подозреваете?» — прищурила она глаза и расхохоталась истерически громко. «Послушайте, молодой человек, вы за кого меня принимаете? За истеричку?» «За сумасшедшую? Я не скрываю, что завидую, Изабель. Иногда, когда ссоримся, убить ее готово. Но фотографии с трупами присылать? Я что, похожа на сумасшедшую?» Полуянов действительно не мог представить эту ухоженную, изящную, очень здравомыслящую женщину в морге. Как она, воровато озираясь, усаживает мертвое тело в кресло, выставляет свет, делает снимок за снимком, то был поступок человека психически нездорового. Однако Базанова, он не сомневался, Нормальное, абсолютно. «Уберите, пожалуйста!» В глазах женщины выступили слезы. «Не могу смотреть. У кого только рука поднялась над пожилым человеком так поиздеваться?» Однако Полуянов никак не отреагировал на этот выпад, только внимательно взглянул на Юлию и спросил, «У Изабели Стомины есть враги?» «Господи, я не знаю. Оказывается, я вообще ничего о ней не знаю». «Вы, кстати, в курсе, что она свою квартиру продает?» Словно бы между делом поинтересовался журналист. «Зачем?» — изумилась Базанова. «Говорит, что тяжело каждый день в пробках на работу ездить». «Что за чушь? Она появляется на работе от силы два раза в неделю».